Глава девятая «В краю чудес» Северсон подошел к широкому окну. Остановился пораженный. Перед его глазами раскинулась чудесная картина. Ярко синее небо возносились гигантские дворцы, украшенные статуями и барельефами. Один из них венчала величественная бронзовая фигура с протянутой вперед правой рукой. Фундамент этого многоэтажного здания терялся в зелени небольшого парка. Боковые крылья дворца имели плоскую крышу, на которой виднелось несколько странных бескрылых самолетов. Насколько хватало глаз, везде на фоне неба высились такие же дворцы. Они были разные по очертаниям, отделке и цвету, но все стояли среди деревьев. На горизонте сверкала водная гладь, по которой сновали корабли. Голубизну неба подчеркивали белые полосы от самолетов. Северсон долго смотрел в окно и молчал. Очарованный видом, он забыл про все на свете – «Так вот какая она, Москва!» «Куда до неё Нью-Йорку?» «Там убогие небоскребы, как коробки для ботинок, да еще и тесно прилепленные друг к другу!» «А может, и Нью-Йорк уже изменился?» Он вопросительно взглянул на Наташу. «Как вам нравится наш город?» Спросила она лукаво. «Это воплощенная сказка, Наташа!» «Но я до сих пор не верю, что это Москва!» «Не, кажется, что я попал в какой-то заколдованный остров, о котором мир даже и не знает». «А это?» Наташа подняла шторы на противоположной стене, и перед Северсоном появились залитые солнцем строение старинной архитектуры. «Да, это московский Кремль», – задумчиво сказала Северсон. «Я видел его только на картинках, но забыть его невозможно». Он покачал головой и улыбнулся. «Ну и выдумщица вы, Наташа, ну и хитрюга. Это вы специально привезли меня сюда ночью, да еще на метро, чтобы потом ишеломить видом Москвы с высоты птичьего полета?» «Частично да». А засмеялась, Наташа. «Но хотелось показать вам и метро. Понравилось?» «Чудесное метро. Только, только... А вы знаете, что мы обманули городской магистрат?» Спросил Северсон полушутя. «То есть как?» Удивилась, Наташа... Мне неудобно напоминать, но мы не купили билеты. Ах, вот в чем дело. Захохотала Наташа. Я просто забыла вам объяснить, что за транспорт в Москве не платят. Ну и это увидите собственными глазами. А сейчас говорите, что бы вы хотели увидеть? А, скажите, а нельзя было бы заглянуть на электростанцию туда, где работает отец Мити? Мальчик меня приглашал, но я, конечно же, не знаю, разрешено это или нет. Почему же нет? Мы заглянем туда. Я приготовила для вас обширную программу экскурсий. Только прошу, будьте совсем откровенны. Как на вас влияет все увиденное? Не знаю. Ответил он после паузы. Пока я интересуюсь всем. Сейчас я бы хотел промчаться по миру и посмотреть, как он изменился. А хватит ли вам сил для этого? Не Лучше было бы продолжить лечение. А я чувствую себя совершенно здоровым и бодрым. «Это так, согласилась Наташа, но перенапряжение еще может повредить вам. Я считаю, что большую пользу вам принес бы продолжительный сон». «Сон? Может, хотите, чтобы я спал день за днем, как младенец?» Именно сон и помог вам стать на ноги. Человек выдерживает без хиты месяц, а без сна лишь несколько дней. Великий физиолог Иван Петрович Павлов доказал, что многие болезни человека возникают из-за перенапряжения коры головного мозга. Здесь не помогут никакие лекарства, а только сон, когда нервные клетки прекращает свою деятельность и отдыхает. верю вам, э, все-таки спать не хочется». «Не беспокойтесь обо мне, за свою жизнь я много испытал, и, как видите, снова бодро». «Вот таким вы не нравитесь, Сиверсон. тогда скажу вам по секрету, Медька уже давно вас ждет». А глаза Северсона засияли, несколькими прыжками он выбежал в коридор, схватил парню и высоко поднял над головой. «Ты, мальчик мой, ты самый лучший врач». А Медька пытался принять сосредоточенный важный вид. «Я пришел сообщить, что отец сердечно приветствует вас и приглашает на электростанцию. Как видите, я всегда держу слова». «Ты здесь же, Митя?» спросил Северсон, когда они втроем подошли к большому красивому зданию, поросшему диким виноградом. «Нет, товарищ Северсон, здесь работает мой отец», ответил парень. «А вот это и есть Московская атомная электростанция». «Ого!» удивился Северсон. «В таком дворце мог бы жить английский лорд». «А где же трубы? Чем здесь топят?» «Теперь уже электростанции не дымят», — пояснила Наташа. «Они работают на неисчерпаемой атомной энергии. Но об этом поговорим позже». «Они зашли из сибили и направились к лестнице». «А, дорогие гости!» Им навстречу спешил статный мужчина в белом халате. «Приветствую вас, товарищ Северсон, на нашей фабрике энергии. Что бы вы хотели увидеть в первую очередь, друзья, диспетчера, реактора или передачу энергии?» «Не спешите, товарищ Зайцев». Засмеялась Наташа. «И не разговаривайте с нами, как на санскрите. Наш гость не понимает ваши термины и, пожалуй, согласится, чтобы вы показали самое интересное». Зайцев почесал затылок. «У нас все интересно. Но куда же сначала? Что если к диспетчеру?» По приглашению Зайцева гости пошли по коридору и стали подниматься по широкой лестнице на верхний этаж. Северсона поразил образцовая чистота. красивая отделка стен. ему невольно вспомнилась бумажная фабрика, на которой некогда работал его дядя. Там было полно вони, грохот и грязи. А здесь тихо и чисто, как в храме. «Прошу», — сказал Зайцев, пропуская гостей вперед. Бесшумно распахнулась широкая дверь, и перед посетителями предстала странная картина. Посреди зала находилась большая рельефная карта, сиявшая бесчисленными разноцветными огоньками. Среди миниатюрных гор и рык виднелись такие же маленькие города. Только, насмотревшись на карту, Северсон заметил под потолком прозрачную кабину, в которой сидела белокурая девушка. Одной рукой она опиралась на подлокотник кресла, а вторую держала на наклоненном пульте, висеянным кнопками и экранчиками. Девушка глянула вниз на посетителей, улыбнулась в знак приветствия и снова все свое внимание направила на пульт. Зайцев помахал ей рукой и повернулся к гостям. «Во время работы с ней не шути. Это наш перрон. Она повелевает громами и молниями всей области. А как строга с нами!» «Общение признает только с полным титулом. Надежда Молодинова, диспетчер атомной электростанции Московской области». А Зайцев понизил голос и наклонился к уху Северсона. «Хорошо, что она нас не слышит. Я хочу выдать вам ее секрет. Вообще-то она очень любит игрушки. Чтобы иметь представление о расходе энергии в отдельных городах и на заводах, вполне достаточно смотреть на приборы. А ей этого мало. Надо сделать работу более приятной». Однажды заявила она центральной диспетчерской я построю рельефную карту области, а сигналы городов и заводов размещу на их макетах. Одному из такой модели не справится, Так как вы думаете, что она сделала? Очень просто. Позвала на помощь пионеров из технических кружков. Записался Мить, он тоже такой, любит чем-нибудь повозиться. Однажды прихожу сюда и прямо глаза вытаращил. На большой подставке передо мной вся область с реками, лесами и городами. Надежда сидит на полу, тыкает пальцем в какие-то чертежи, а мальчишки и девчонки ползают под макетом с паяльниками в руках. В тот день впервые засияли эти огни. А Зайцев показал на рельеф на карту. «Что вы на это скажете? Разве не фантазер этот наш маленький перун?» Он засмеялся и снова посмотрел на девушку. Но положиться на нее можно, это я должен признать. Во время ее дежурства никогда не бывает перебоев в передаче энергии. И Северсон с интересом поглядывал то на девушку в прозрачной кабинке, то на модель неужели это и вправду сделали ребята? А какую деталь изготовил ты? спросил он Митьку. «Вот тот автомат, где только что вспыхнул красный огонек. Смотрите, Надежда заметила сигнал и включила ток сильнее». «Высказывайся я с ней, Мить». Засмеялась, Наташа. «Это крошечное строение представляет большой автоматический завод серп и «Молот». Такие заводы мы называем сокращенно «автомат». А красный огонек показывает, что автомату нужно больше энергии». «Поспешил добавить, Митька». «Папа, ну, пойдем уже дальше». «Кому я служу проводником? Тебе или гостям?» Притворно разгневался Зайцев. Знаете, как и каждому мальчишку, прежде всего интересуют машины. А так как производственную часть его редко пускает, то он хочет использовать эту возможность. Но прежде чем мы дойдем до машинного зала, вам необходимо объяснить некоторые вещи. Электростанция, где вы, товарищ Северсон, сейчас являетесь уважаемым гостем, вырабатывает электричество из высвобожденной атомной энергии. Как я слышал, вы по специальности летчик, значит, техник. Про атом я знаю немного... «Сказал Северсон». помни только, что он состоит из положительных и отрицательных частиц. Протоны образовывают основу его ядра, вокруг которого вращается столько электронов, сколько протонов содержится в ядре». Возможно, я все перепутал. Чудесно. Видно, что у вас хорошая память. Кивнул зайцев. Так вот, ученые обнаружили еще одну частицу — нейтрон, и установили, что атомное ядро таит в себе огромная энергия, которую можно освободить или разбиванием ядра, или синтезом ядра из его составных частей. Было потрачено очень много средств, энергии, творческих усилий, но атом в конечном счете удалось расщепить. Результат был удивительный. Грамм расщепленных атомов урана дал 2,5 миллиона раз больше энергии, чем грамм бензина. Но, к сожалению, это произошло тогда, когда на Земле свирепствовали войны. Удивительное изобретение было использовано американскими империалистами для изготовления атомной бомбы. В 1945 году американские атомные бомбы до основания разрушили и сожгли два японских города и уничтожили сотни тысяч людей. А умыхнул рукой рукой, словно хотел прогнать тяжелый сон. Оставим печальное воспоминание, друзья. Человечество сравнительно быстро поняло, какая опасна является атомная энергия в руках поджигателей войны. Эта опасность, в конце концов, и помогла им осознать, где корень зла. Понять, что счастье и само существование всех народов мира ставит под угрозу горстка корыстолюбивых империалистов. Вот уже 30 лет, как на Земле воцарился мир. Человечество использует атомную энергию исключительно для покорения природы и для повышения благосостояния. Только теперь Зайцев заметил, что гость погрузился в свои мысли и, похоже, ничего не видит и не слышит. И извините, товарищ Северсон, я так увлелся о лекции, а вас, видимо, больше интересует кухня, где создается атомная энергия, не так ли? Нет-нет, спохватился Северсон. Теперь я часто задумываюсь над судьбой человечества. Я многое проспал, я это вижу. Также и в научных знаниях я остался позади. Что мне известно про атомную энергию? Ничего. Что я знаю о вашем достойном удивлении телевидения? Ничего. Он горько улыбнулся. Сейчас мне нужно очень многое наверстать, только чтобы вообще вас понимать и признаюсь, я боюсь. Чего же вам бояться? Спросила Наташа с плохо скрытой тревогой. не здесь, на электростанции, не где-то в другом месте вам не грозит никакая опасность. Люди, уже в совершенстве владеют атомной энергией, полностью ее покорили». «Я это понимаю, Наташа. Потому и боюсь. Я никого не хочу обременять, а скажите мне, как я теперь проживу со своими жалкими знаниями». «Так вот она что». А вздохнула она с облегчением. Этого не бойтесь, все наверстаете. Можете смело продолжать обучение и выбрать профессию по желанию или оставайтесь летчиком. Я бы хотел этого, но где взять деньги? Мой отец был мелким чиновником, следовательно, наследство мне не оставил. Конечно, я работы не боюсь, даже самой тяжелый. Могу хотя бы копать землю лопатой. «Ее вы найдете, разве что в музее товарищ Северсон?» Выстрел разговор, Митька. «Зачем же тогда существуют машины?» «А за обучение платить не надо», – добавила Наташа. «Оно у нас бесплатное. «Вот и начнем немедленно». Засмеялся Зайцев и показал на большой настенный плакат. «Перед вами вся тайна производства электричества из атомной энергии». Слева схема старейшей, простейшей атомной электростанции. Вот этот вот серый куб, атомный котел и реактор, где при распаде атома выделяется огромное количество тепла. Это тепло используется для превращения воды в пар, а пар вращает турбогенератор. Сложный и невыгодный способ. Теперь мы получаем электричество значительно проще и безопаснее. Впрочем, лучше осмотреть все на месте. По длинному коридору эскалатору гости вместе с зайцом спустились еще ниже и оказались в просторном зале. В его блестящем полу тускло отражались комнатные растения и силуэты турбогенераторов. А вот так выглядит атомная энергия старого типа. Объяснил зайцев. При расщеплении атома возникает опасное излучение, поэтому реакторы спрятаны за толстой защитной стеной. И если желаете загляните, он показал на одно из крошечных окошек. Северсон был разочарован, заглянув туда. Он надеялся увидеть нечто похожее на внутренности раскаленной домны, а увидел только ряд больших серых сооружений, обутанных толстыми цветными трубами. «Никакого чуда! Только наука и человеческая смекалка!» ответил Зайцев на его вопросительный взгляд. «Подробнее расскажу позже. Для вас сегодня и так будет много. А сейчас пойдем в соседний зал, где мы используем атом более совершенно». А если в предыдущем помещении стоял хоть и не громкий, но постоянный шум от работы турбин, то здесь же царила абсолютная тишина, а длинного ряда закрытых блестящих металлическими колпаками котлов не доносилось ни звука. «Здесь процесс происходит совсем по-другому», — сказала зайцев. «Тепло с помощью термоэлементов превращается непосредственно в электричество». Принцип действия термоэлемента, думаю, вы знаете. Если нагреет место соединения двух разных металлов, возникает электрический ток. Но мы не остановились и на этом методе. В соседнем зале расположены реакторы, в которых кинетическая энергия атомных частиц идет непосредственно на ускорение электронов, так что весь котел, по сути, является просто термоядерной батареей. В исследовательском отделе, которым я руковожу, мы ищем дальнейшие пути, так что, возможно... Лекцию Зайцеву прервал, Резкий звонок видеофона. «Минуточку!» Он подбежал к аппарату. На экране появилось улыбающееся лицо девушки с курносым носиком и ямочками на щеках. «Петр Иванович, рада видеть гостю!» «Аленка, девушка золотая, откуда ты взялась?» Радостно воскликнул Зайцев. «А я думал, что ты сидишь где-то в своей оранжерее и выращиваешь незаимные растения. долго к нам? А я принимаю гостей, да еще каких. Иди-ка сюда, познакомлю». «Нет, спасибо». Покачала головой девушка. «Не хочу мешать Они, к тому же нет времени. Приду к вам вечером». «Ну ладно, ладно. Тогда соберемся у нас». Как и обещал Медька при прощании на электростанции, он пришел точно в 6 вечера, чтобы проводить гостей до своей квартиры. Когда же на навстречу ему вышел только Северсон, парень забеспокоился. А, -а, «А где же вы оставили товарища Орлову? Не сбежали случайно от меня снова? Она будет очень беспокоиться. А я снова получу взбучку». «Не бойся, храбрый рыцарь!» – засмеялся Северсон. «Все в порядке. Наташа просит прощения у него. Неотложная работа в лабораторию. Она поручает меня тебе по твою ответственность. Ну, товарищ начальник, пойдемте пешком или как?» «Ой-ой, мы живем далеко, от товарищ Северсон!» – воскликнул мальчик. «Пешком бы мы дошли туда, разве что в полночь. Хотите поехать на метро или, может, вертолетом?» Северсон поднял голову и с минуту молча следил за разноцветными машинами во все стороны, сновавшими по воздушному океану. «Тебе приходилось летать?» «Очень часто». «А ты не боишься, ведь этот самолет не имеет крыльев». А почему бы я боялся? И зачем вертолет у крылья? Его же поддерживают винты. А если мотор откажет? Моторы не откажут, их постоянно контролируют. Ну а если бы даже такое и случилось, то винты сами собой начнут крутиться в противоположном направлении, и вертолет тогда приземляется медленно, как парашют. Помолчали. Не думаю, что я боюсь, я только интересуюсь, сказал Северсон, будто оправдаясь. Ну, лететь так лететь. «Но погоди, ты умеешь управлять вертолетом?» «И где он у тебя?» «Нет, управлять буду не я», – засмеялся парень. «Мы вызовем аэротакси. Их легко узнать, потому что их зарисована в клеточку, вон как у того. Если она свободна, то заберет нас». Витька вытащил из кармана на свой платок и помахал им. Пилот из стеклянной кабины подал знак, что видит. Вертолет приблизился. повис низко над головами прохожих. Из его дна опустилась на тросах легкая открытая кабинка. Медька быстро открыл защитный поручень. «Заходите, на улице приземляться нельзя, потому аэротакси имеет такие подъемники». Через несколько секунд оба путешественника уже были в вертолете. Медька нажал кнопку рядом с микрофоном на столе и назвал адрес. Машина начала быстро подниматься мимо окон института Тарапкина, затем направилась на северо-восток. Северсон невольно вспомнил свой последний полет с Амунсоном. В лотаме такой грохот, что едва был слышен голос соседа, а тут моторы работали совершенно бесшумно. Чувство неуверенности, недоверия к необычной машине исчезло. Северсон испытывал глубокое наслаждение от этого плавного, быстрого полета, тем более, что под ними открывалась великолепная панорама чудесного города. «Ты знаешь, Митя, что мы летим не прямо, а кольными путями». Спросил Северсон после долгого умолчания. Мне, как старому летчику, это заметно. У вас так и положено летать? Или это для того, чтобы мы осмотрели Москву? Мы приближаемся к аэродрому, а тут уже нашим вертолетом управляет диспетчер, чтобы мы не столкнулись с каким-нибудь самолетом. Они не стартует и приземляется ежеминутно. Ведь мы, товарищ Северсон, живем на окраине города, недалеко от международного аэродрома. А мы приземлимся на нем? Зачем нам приземляться? Удивился парень. «Пришлось бы еще немало идти пешком, а так пилот высадит нас сразу на крышу нашего дома». «Жаль, аэродром меня очень интересует, и я бы хотел на него посмотреть». «Это можно сделать и не приземляясь. Отсюда вы увидите еще лучше, чем земли», заверил его мальчик. Северсон склонился к окну, еще глазами аэродром. только он быстро поднял голову Ясно предвечернем небе заблестел серебряный самолет с крыльями, похожими на крылья ласточки. Он промчался стрелой, и исчез из поля зрения, оставив после себя тонкую белую полоску. «Э, в нем сидят люди?» – спросил Северсон удивленно. А когда Митька утвердительно кивнул головой, и добавил «А как же можно выдержать такую скорость?» «Да разве это скорость?» – скептически улыбнулся парень. «Ракетоплан только разгонялся». Вот если бы вы увидели, как он помчится в стратосфере, через полчаса будет, наверное, в Пекине». Северсон покоризненно покачал головой. «А, тебе известно, что Пекин находится в Китае. Или, может быть, есть еще и другой Пекин?» «Нет, я имею в виду тот, что в Китае. Чему вы удивляетесь? За это время ракетоплан может долететь и до Америки, и до Австралии. В прошлом году, во время каникул, я путешествовал таким самолетом в Прагу. И сейчас папа пообещал взять меня с собой в Лондон». А, тогда за сколько часов мы бы оказались на Норвегии? недоверчиво спросил Северсон. Этого я точно не знаю, но, конечно же, меньше, чем за полчаса. И именно на таком аэродроме садились бы мы в ракетоплан, показала Митька вниз. Северсон быстро прижал лоб к стеклу. Аэродром выглядел совсем по-другому, чем ему представлялось. В центре стояло высокое здание с странными металлическими конструкциями на крыше. От него лучами расходились бетонированные полосы и длинный наклонный мост, немного похожий на лыжный трамплин. «Куда ведет эта странная стакада?» – удивился Северсон. «О, она ведет далеко!» – восторженно пояснил Митька. «Трижды в неделю с нее стартуют ракетные корабли на Луну». «Куда?» – порывисто обернулся парню Северсон. «Ну, на Луну же. На ту, что светит вечером». Северсон с минуты смотрел на парня, а потом нахмурился. Не считай меня груглым дураком, Митя. Хотя я и проспал все на свете, но знаю, что возможно, что нет. Неизвестно, например, совершенно точно, что между Землей и Луной пролегло огромное безвоздушное пространство. Вот теперь и скажи, если ты все знаешь, как будет двигаться самолета, когда воздуха нет? Или, может, ты выстрелишь самолетом из пушки, как снарядом? Так это, возможно, только ужели верно, Потому что на самом деле резкий удар моментально уничтожил бы экипаж. А, кроме того, самолету нужно было бы развить скорость 12 км в секунду, чтобы он смог выйти из сферы притяжения Земли. Но такой скорости нельзя достичь никаким выстрелом, это уже доказано. Вы все еще мне не верите, товарищ Северсон. «О, коризненно!» – сказал мальчик. «А я сколько раз уже доказывал, что никогда не вру. Да и зачем мне придумывать? Эта эстакада действительно является стартовой дорожкой ракетопланов на Луну. А для межпланетных кораблей в воздух они требуются. Их двигают ракеты. Это мы в школе уже изучали. А спросите хотя бы у товарища Алены Свазиловой. То есть, что звонила сегодня на электростанцию к папе. Она только что прилетела с Луны и вечером перейдет к нам». Северсон задумался. «Ты очень милый спутник лития». «Я не хотел бы тебя чем-нибудь обидеть, но ты твое дело преподносишь мне такие сюрпризы, что я после них еле прихожу в себя. И так ты говоришь, что человек уже попал на Луну. Если ты и в этот раз прав, я тебе торжественно обещаю ничему больше не удивляться». Митька начал говорить о перспективах полетов в звездную вселенную, но Северсон слушал. Невнимательно. Его воображение тщетно пыталось нарисовать образ женщины, которая пролетела в безвоздушном пространстве и побывала на Луне. Что она там видела? О чем будет рассказывать? Аэродром уже давно исчез с поля зрения. Вертолет легко снижался над широкой площадкой, которая соединяла оба крыловосотного дома, где жила семья Зайцевых.